Глава 10. За три дня, оставшихся до вечеринки у мэра, Алиса более или менее примирилась с каблуками. Возможно, София наклеветала на нее Леону, рассказала о том, какая она неумеха, и как много сил ей придется приложить, чтобы не опозориться. Потому что все эти дни Леон почти не звал ее, и она, как прилежная ученица, ходила в туфлях по комнате, читала в интернете правила этикета. Не хотела опозориться не только ради Леона или работы, но и ради себя. В пятницу вечером стало известно, что, как и предсказывала София, мэр получил назначение на еще один срок. Еще пять лет он сможет беспрепятственно воровать государственные деньги, продвигать по службе друзей и родственников, вынуждать неугодных закрывать фирмы и уезжать. По такому поводу просто грех было бы не устроить шикарную вечеринку. В воскресенье самого утра в волчьем логове было шумно и суетно. Точнее, кроме приглашенного визажиста Прихмахера, который должен был привести в порядок Софию Алису, никого чужого не было. Но даже домашние навели такого шухера, что, казалось, по коридорам ходят толпы народа, суетятся, хлопают дверями. Вскоре выяснилось, что иногда после подобных вечеринок часть гостей перемещается в дом Леона, чтобы, так сказать, да праздновать, поэтому на всякий случай должна быть готова и еда, и выпивка, и развлечения. За эти дни не только Алиса подготовилась к вечеринке, но и Влад. Алиса понятия не имела, что давал ему Леон, только воскресным утром Влад выглядел так, будто и не был ранен, и не лежал в коме всего какую-то неделю тому назад. Когда Алиса спустилась вниз, он уже сидел на диване в гостиной, в хорошо скроенном сером костюме, пиджак которого немного топорщился под мышкой, выдавая наличие оружия. И Алиса впервые задумалась, что Влад может быть не просто водителем, а еще и кем-то вроде телохранителя Леона. Водителю нет нужды присутствовать на вечеринке. Он может привести, а потом в назначенное время забрать. А на роль телохранителя Влад подходил идеально. Высокий, спортивный, преданный. Теперь, когда Алиса знала, что Влад и Леон были знакомы с детства, понимала, что они не просто начальник и а нечто гораздо большее. Такая должность, кстати, объясняла, почему Влад отправился следить за бездушным, не пошел домой с Алисой. Они не успели перекинуться и пары слов, как в гостиной появились и Леон с Софией. На последнее было скромное, но восхитительное в своей простоте длинное серое платье. Гораздо более целомудренная, чем у Алисы, и оттого элегантная. Алиса почувствовала себя клоуном. Только красного нос не хватает. И если бы не ее параметры, на которые не подходил ни один наряд, подумала бы, что София сделала это специально. Леон же был одет в уже привычные: черные брюки, черную рубашку и длинный черный плащ, который он наверняка не снимет. От повседневного наряд отличала лишь трость на балдашником в виде волчьей головы. Значит, у него такая все же есть. Окинув взглядом подчиненных, Леон удовлетворенно кивнул. Что ж, если все готовы, поехали. Гости начинают собираться к шести, поэтому мы. Он посмотрел на часы, которые показывали начало седьмого. Будем как раз вовремя. Большая черная машина уже стояла во дворе у входа. Алиса бы не удивилась, если бы ей оказался лимузин, но это был обыкновенный пятиместный седан. Наверняка запредельно дорогой, но хотя бы не вычурный. Влад открыл заднюю дверь для Леона. Девушкам предлагалось справиться самим. София тоже открыла заднюю дверцу, чтобы сесть рядом с Леоном. Но из салона послышался его голос. Софи, сядь впереди, пожалуйста. Мне нужно дать Алисе несколько указаний». «Конечно». София ответила без недовольства, но взгляд, брошенный ею на Алису, когда она обходила машину, был весьма красноречивым. «Не обращай на нее внимания», — шепнул Алисе Влад. Машина медленно выехала со двора и направилась в город. Но Леон не торопился давать никаких указаний. Алиса сидела напряженно, с прямой спиной, сама того не замечая. Что бы там ни говорила она Софии несколько дней назад, а все равно волновалась и переживала. Только когда фары выхватили из темноты указатель на город, Леон протянул ей небольшую коробочку — внутри которой оказались изящные золотые часы. «Наденьте», — попросил он. «Если вы будете мне нужны, на экране появится соответствующая надпись. Но можете не смотреть на них постоянно. Вы почувствуете вибрацию, не пропустите. Кроме того, нажав на кнопку «Сбоку», сможете записывать голос, как на диктофон. Это пригодится, если я буду давать вам какую-то информацию. Чтобы связаться с Владом, покрутите циферблат влево. Со мной вправо. Все ясно? Алиса внимательно посмотрела на часы, проверяя, как работает все, о чем говорил Леон. Ясно, ответила она, решив не спрашивать, каким образом она сможет связаться с Софией. Очевидно, ей это не понадобится, как и находиться все время рядом с Леоном. Алиса бросила выразительный взгляд на Софию, понимая, что та специально ее пугала. Вот ведь серва И за что только ее не взлюбила. Алиса мало интересовалась политикой. Терпеть не могла смотреть новости. А потому понятия не имела, где живет мэр города, в котором она родилась и выросла. И обалдела, увидев огромный трехэтажный замок. Домом это назвать язык не поворачивался. Обнесенный высоким забором. Даже у Леона дом выглядел скромнее, а по городу не проехать. Дороги как после бомбежки. У него еще и сад охрененный. Только сейчас холодно, сказал Влад, заметив в зеркале заднего вида удивленное лицо Алисы. Окна всех трех этажей ярко светились, из распахнутых дверей доносилась музыка и голоса. Заехав во двор и остановив машину недалеко от входа в дом, Влад высадил пассажиров, а сам отправился на выделенную для гостей стоянку. К новоприбывшим тут же подошел Лакей, как его обозвала про себя Алиса, вежливо поприветствовал их и пригласил в дом. Гостей было уже много. Огромная гостиная, куда они попали, сверкала и переливалась всеми цветами радуги. Звучала негромкая музыка, создающая атмосферу, но не мешающая гостям общаться. К ним тут же подошла какая-то полная женщина в платье-футляре, делающем ее фигуру еще более некрасивой. Если бы Алиса смотрела телевизор, она наверняка узнала бы женщину. — Леон, как я рада, что ты приехал! — неискренне улыбнулась та. — И даже почти вовремя. Теперь улыбка стала кокетливой но делающий ее обладательницу еще более неприятной. Я не мог пропустить такое событие. Ровным голосом, в котором слышался такой же неискренний флирт, ответил Леон. — Вы же знаете, Анастасия Павловна, как я поддерживаю нашего мэра. — Это все знают. — А ты снова один, без спутницы? — Почему же? — удивился Леон. — На этот раз у меня их даже две. — Ох, знаем мы таких спутниц. Рассмеялась женщина, а затем перевела жадный взгляд на Алису и Софию. И если София была ей знакома, поэтому надолго глаза на ней не задержались, то Алису она рассматривала с искренним любопытством. «Опять отправишь их тусоваться среди прислуги?» «Анастасия Павловна, специально, чтобы порадовать вас, одну сегодня не отправлю», — внезапно заявил Леон, повернулся к Алисе и протянул ей руку. «Алиса». «Будете моей спутницей на этот вечер?» Он спрашивал, но всем было очевидно, что ответ ожидается единственно правильный. И Алиса, уже успевшая обрадоваться, что не придется ходить в этом платье и на каблуках среди высоких гостей, растерялась, оглянулась на Софию, которая поджала губы и всячески давала ей понять, какой ответ все ждут. Заметила ее заминку и неприятная Анастасия Павловна. «Похоже, девушка не жаждет составить вам компанию». Снова рассмеялась она, по-прежнему глядя на Алису, срочно спасай ситуацию. Для меня это, конечно, неожиданно, но очень приятно, ответила Алиса, заставив себя широко улыбнуться и вложить руку в ладонь Леона. По его едва заметной одобрительной улыбке она поняла, что сделала все правильно. Анастасия Павловна тоже улыбнулась, но было видно, что она предпочла бы другой вариант. Такой повод для сплетен, впрочем, Алиса. Вскоре убедилась, что обсуждали бы ее в любом случае. Леон подходил то к одной группе гостей, то к другой, то разговаривал с какими-то мужчинами о делах, то сдержанно, неискренне флиртовал с женщинами, но Алису повсюду водил с собой. Представлял своей помощницей, одарённой и прилежной, которую ему послал, похоже, сам Господь. К концу первого часа у Алисы свело скулы от постоянных улыбок. И если бы не бокал шампанского внутри, она, наверное... Была бы уже на грани истерики. Каждый раз, когда они отходили от очередной группы гостей, она слышала вслед. «Новая игрушка?» «А я вообще думала, он гей!» «Да ну, какой гей? Все же знают, что к нему постоянно приезжают проститутки. Она хорошенькая». «Да ну, долда такая. Зато, небось, в постели хороша. Смотрите, какая фигурка!» «Я бы такую трахнул. Она бы тебе не дала. Мне еще и рада была бы». «А проклятие не боитесь? Отбивать подружку у темного колдуна?» «Да он такой же колдун, как я, балерина». «Ну, не скажите». Я слышала, что мэра назначили благодаря его работе. «Не повторяйте дурных сплетен?» «Вроде высшее общество а ведут себя, как подростки в интернате». Тихо проворчала Алиса после очередного комментария в свой адрес. «Поверьте, подросткам в интернате далеко до высшего общества», — хмыкнул Леон. Не обращайте внимания. Со временем к вам привыкнут и перестанут обсуждать. В этом закостенелом обществе новые люди редкость и всегда перемывают косточки. Даже мэр, к которому Леон подошел с поздравлениями, окинул ее заинтересованным, плотоядным взглядом. Ростом он не вышел, не доходил ни Алисе, ни тем более Леону даже до плеча, имел лишний вес и был похож на жирного кота. Под его взглядом Алиса чувствовала себя настоящей миской сметаны. Радовало лишь то, что на каблуках она удержалась уверенно. Тренировки не прошли даром. Орудовать ножом и вилкой, с которыми она, кстати, прекрасно умела управляться, не приходилось. Еда здесь стояла на общих столах. ее полагалось брать в руку и тут же класть в рот. Алисе кусок не лез в горло, но она заставила себя проглотить несколько тарталеток, которые особенно советовал Леон, чтобы шампанское не ударило в голову. Ближе к полуночи Заскучавший уже народ снова оживился. Официанты выкатили в центр гостиной тележку, на которой стоял огромный трехэтажный торт. На вершине красовалась фигурка мэра с большим ключом в руках, очевидно, символизировавшим ключ от самого города. Присутствующие восторженно захлопали, увидев кремовое безумие, а мэр расплылся в довольной ухмылке, снова принимая поздравления. Многие гости предпочли подвинуться ближе к нему и, воспользовавшись этим, К Леону подошел высокий лысый мужчина с огромным животом, который полностью скрывал ремень на брюках. Он сильно потел и явно волновался. «Леон, я бы хотел попасть к вам на аудиенцию», <зовершенно> — заикаясь таинственным шепотом заговорил он. «Аудиенцию?» — приподнял бровь Леон. «Видите ли, э э ко мне вскоре нагрянет проверка из Москвы. Я честный предприниматель, мне скрывать нечего». «Но вы же знаете эти проверки. Они всегда найдут, к чему прикопаться». Алиса фыркнула и попыталась скрыть это кашлем. «Простите». Пробормотала она, быстро делая глоток шампанского. «Честный, как же». «Все они честные, пока проверки не придут». Алиса понятия не имела, что это за мужчина, каким видом деятельности он занимается. Но в их городе все предприниматели были одинаковыми. Пользовались удаленностью от столиц, От проверок воровали так, что порой даже дыр золотать не удавалось. Будь у них другой мэр, может быть, и удалось бы навести порядок. Но теперь еще на пять лет об этом можно забыть. «Почему вы думаете, что я могу вам помочь с проверкой?» — поинтересовался Леон, не обратив внимания на неподобающее поведение своей спутницы. «Ну, про вас разное говорят», — мужчина заискивающе улыбнулся. В том числе и то, что я обычный шарлатан», — хмыкнул Леон. Мужчина вдруг стал серьезным и тихо произнес. «Если бы вы были обычным шарлатаном, Рокотов ни за что не пошел бы на новый срок». Леон задумчиво посмотрел на него, а затем кивнул. «На следующей неделе, в пятницу, вам будет удобно?» «Мне бы пораньше», — честно признался мужчина. «Тогда в понедельник». «Алиса, запишите, пожалуйста. Господин Ленский». Павел Андреевич, владелец строительной фирмы «Геркулес». Записан на понедельник, 18.00. Леонский с тревогой огляделся, переживая, что кто-то услышит, как он записывается на прием к колдуну, но, убедившись, что в их сторону никто не смотрит, выдохнул. «Спасибо», — пробормотал он. «На консультации обсудим, какая помощь вам необходима и сколько это будет стоить». Закончил Леон, а затем, не прощаясь, увел Алису в сторону. Немного передохнуть им не дали. К Леону снова кто-то подошел, и Алиса, воспользовавшись тем, что начальник увлекся разговором, отошла чуть в сторону, сделав вид, что разглядывает стол с едой, выбирая, чтобы съесть. Голоса вокруг слились в единый фоновый шум. Запах дорогих духов, алкоголя и мужского пота заполнил пространство. И вдруг Алиса почувствовала, как к этим ароматам примешался еще один, который она узнала бы даже во сне. Это был запах крови. Алиса в панике огляделась и наткнулась взглядом на белую стену между двух окон. И на стене этой четко проступало изображение: большой дом с двумя башенками, в котором Алиса без труда узнала то самое здание, в котором сейчас находилась, было охвачено огнем. Языки пламени вырывались из окон, лезали стены, взбирались на крышу, желая быть выше, еще выше. Алиса слышала звук лопающихся стекол и людские крики. Затем картинка сменилась. Теперь на стене появился человек, очертаниями напоминающий свеженазначенного мэра. Он лежал на полу, прижимая ноги к животу и закрывая голову руками. А на него нападали огромные птицы с огненными крыльями. Они клевали его мощными клювами, рвали острыми когтями, били сильными крыльями. Куски тела отлетали в сторону. Крики умирающего страшной смертью человека оглушали. Когда одна из птиц вместе с волосами сняла с мэра скальп, Алиса почувствовала острый приступ тошноты. Еще немного, и шампанское с тарталетками вырвутся наружу. Она с трудом оторвала взгляд от стены, покачнулась, попыталась упереться ладони в стол, но рука лишь скользнула по его краю, теряя опору. Алиса по инерции полетела следом, машинально хватаясь за все, что могла. Пальцы сжали скатерть, и прежде чем Алиса поняла бы, что дело обернется катастрофой, она упала на пол, потянув за собой скатерть. За ней полетели бокалы, тарелки, вазы с цветами. На какой-то момент Алиса перестала слышать и понимать, что происходит вокруг. Ее по-прежнему тошнило. Голова кружилась, и она никак не могла выровнять мир в голове. Наконец звон тих, и мир перестал качаться. Алиса осознала, что она творила. Она лежит на полу, в осколках битой посуды, облитая шампанским, усыпанная тарталетками, и все вокруг смотрят на нее, забыв и о Мэри, и о его торте. Алиса в полной мере поняла желание провалиться под землю, и если бы только могла, непременно провалилась бы. От ужаса она по-детски зажмурилась, будто это могло помочь. К сожалению, так это не работает, и за свои действия ей придется расплачиваться в полной мере. Первым возле нее оказался Леон. Протянул руку. Алиса ухватилась за его ладонь, поднимаясь. В толпе тут же послышались голоса. «Что случилось?» «Кто-то упал». «Это новая девочка Волкова». «Потеряла сознание?» «Напилась». «Споткнулась?» «Конечно, в таком-то платье». «Мне нужно на воздух», — пробормотала Алиса, пытаясь понять, в какой стороне выход, где она может скрыться от десятков любопытных глаз. К ней тут же подлетел один из официантов. «Я помогу девушке». Но Леон оттеснил его плечом, подхватив Алису под локоть. «Я сам», — отрезал он. Они шли через гостиную к большим стеклянным дверям. А Алиса продолжала слышать нетерпеливый шепот вокруг. Осуждающий, обсуждающий, жадный. Определенно главной новостью этого вечера будет неназначение мэра на новый срок. Радовало одно. Она перестала ощущать запах крови. А значит, то, что она увидела, случится не сегодня. Алиса полностью доверилась Леону, потому что голова все еще кружилась. Перед глазами мелькали мошки. Болела подвернутая лодыжка, и его помощь была как нельзя кстати. Он вывел ее на террасу, усадил на небольшую скамейку. Алиса чувствовала, что ее все еще трясет от пережитого, но ничего не могла с собой поделать. Леон эту дрожь понял по-своему. Снял плащ и укутал в него Алису. Та, хоть ей не было холодно, не сопротивлялась. В плаще стало уютно. Даже страх словно немного притупился. «Как вы?» — спросил Леон, садясь на скамейку рядом. Тот факт, что он не оставил ее одну, одновременно радовал Алису и смущал. Она и так причинила кучу неудобств, а он еще и возится с ней. «Простите», — ответила она. «За что?» — искренне удивился Леон. За это Алиса указала подбородком на светящийся дом. Я испортила вечер. Ну что вы. Леон даже усмехнулся. Этот вечер могло бы испортить только назначение, прошедшее не по плану. Все остальное мелкая ерунда. Но они же будут обсуждать меня, да? Будут. Тут Леон не стал лукавить. И не один день. Но они в любом случае обсуждали бы. Ведь вы слышали все эти разговоры за нашей спиной. Даже если бы вы весь вечер простояли у стены не шевелясь они бы все равно нашли что обсудить дело не в вас алиса они обсуждали бы любого кто пришел со мной наверняка они даже не помнят вашего имени так что на вас это никак не отразится алиса благодарно улыбнулась в ответ на самом деле ей было плевать на то что о ней думают все эти чужие люди она тоже не помнила их имен и даже если они где то еще пересекутся И вспомнит, как она ферично упала на вечеринке мэра. Ей от этого не будет ни холодно, ни жарко. Главное, что думала обо всем этом леон ведь он ее работодатель. Но его, похоже, ее выходка ничуть не разозлила. Алиса не видела, как и когда он дал знак висанту. Но несколько минут спустя у нее в руках уже был стакан с ледяной водой и кусочками лимона. Сделав несколько глотков, Алиса почувствовала, Как тошнота немного отпускает. Больше всего на свете ей сейчас хотелось скинуть неудобные туфли, подобрать под себя ноги и еще плотнее закутаться в плащ, но было нельзя. Приходилось изображать из себя воспитанную девицу, которая только что устроила погром в гостиной мэра города. Твою мать! Расскажите, что произошло? спросил Леон, когда ее стакан наполовину опустел. Сама не понимаю. — соврала Алиса. — Наверное, выпила много шампанского. Да еще туфлить неудобные. Она вытянула вперед ногу, демонстрируя предмет своих страданий. — Я не привыкла к таким каблукам. Споткнулась и упала. — Неправда. — непривычно мягко возразил Леон. Алиса только сейчас обратила внимание на то, как необычно звучит здесь его голос. Тихо, спокойно, будто даже умиротворяюще. Словно сняв с себя плащ, Леон перестал быть высокомерным холодным колдуном, превращаясь в обычного мужчину, сидящего на террасе с девушкой, которую он вызволил из беды. «Вы не выпили даже одного бокала», — я наблюдал, — и на каблуках держались весьма уверенно. Алиса молчала, поэтому Леон продолжил. «Я видел, как вы смотрели в стену, и мне показалось, что испугались чего-то. Я хорошо распознаю эмоции. На вашем лице был страх» а потом выступили назад и упали. Алиса не знала, что сказать. Не рассказывать же ему о том, что она увидела. Да и вообще, а ведь них не рассказывать. О них никто не знал, кроме Матвея. Близнецам она не говорила, потому что те эту тему обсуждали бы не один год. Мирославе, потому что подруга еще чего доброго начала бы искать ответы в каких-нибудь потусторонних книгах, а то и вовсе предложила бы к гадалке съездить или еще куда. Алиса же хотела как можно реже вспоминать о том, что может видеть иногда. Потому что никогда ее видения не были хорошими. Никогда не означали что-нибудь приятное. Матери даже в голову не приходило рассказывать. Они никогда не были близки. Люба еще слишком маленькая. Знал только Матвей. Потому что однажды застал ее примерно в такой же момент, как и Леон. Она была напугана и растеряна, и ей нужно было с кем-то поделиться. И тогда у пещеры продолжал Леон. «Вы посмотрели на камень и сказали, что бездушный нападет у входа. Откуда вы узнали?» «Вы можете что-то видеть?» Алиса молчала почти целую минуту, но и Леон больше ничего не говорил, будто давал ей время. «Вы не поверите?» — наконец тихо произнесла Алиса. «Я поверю», — заметил он. «Что уж, наверное, он прав. Он поверит. И тогда она решилась». Я иногда вижу страшные вещи, то, что может произойти. Точнее, что обязательно произойдет. Рано или поздно, но произойдет. Это происходит не по моей воле. Я не могу это контролировать. Но для видения мне всегда нужна светлая поверхность, белая в идеале. Иногда я чувствую, что видение близко, по запахам, по звукам. Тогда достаточно только посмотреть на белый лист или стену, и я вижу. И давно у вас этот дар? Поинтересовался Леон без капли недоверия. С детства. Во сколько точно началось, я не знаю. Я вообще почти не помню себя до восьми лет. Какие-то обрывочные воспоминания только. Были ли уже видения, не знаю. Хорошо помню себя с интерната. Вот там были и видения. С интерната? переспросил Леон. Да, я жила там с девяти до семнадцати лет. Значит, тогда, возле пещеры, вы видели, что бездушный прячется у входа. — спросил Леон, потому что она замолчала, не желая вдаваться в подробности личной жизни и семейных отношений. «Нет. Я видела, как он нападает на вас», — поправила Алиса. «Что ж, значит, ваши видения позволяют менять будущее, как будто предупреждают. То, что вы видите, может случиться, но не должно. Это уже плюс. Что вы видели сейчас? Я видела этот дом в огне и видела, как мэра разрывают на части то ли большие птицы, то ли какие-то похожие чудовища, потому что они выглядели как птицы. Но крылья у них были словно из огня. От них отлетали угольки, падали вокруг, поджигая дом. Если бы Алиса смотрела в этот момент на Леона, она заметила бы отвращение на его лице. Но она смотрела на плитку на полу террасы, разглядывала замысловатые узоры на ней и ничего не замечала. «Они рвали его на части», — повторила она. «Но я не понимаю, как это возможно?» «Что это за твари?» «Это падальщики», — просто произнес Леон. «Падальщики?» «Огненные птицы. Это падальщики. Помните, я рассказывал вам про собирателей душ?» «Такое сложно забыть», — криво усмехнулась Алиса. «Так вот, падальщики — это тоже разновидность демонов. Значит, они придут за мэром?» «Несомненно. И уже достаточно скоро». Такие люди, как Рокотов, не умеют вовремя остановиться. Чем больше они получают, тем больше хотят. И расплата рано или поздно наступает. Я не понимаю. Честно призналась Алиса во все глаза, глядя на Леона. Тот бросил взгляд на дом, а потом внезапно предложил. «Прогуляемся?» Гулять Алисе не хотелось. Каблуки все еще не казались удобными, лодыжка ныла. Но уж очень хотелось узнать о демонах побольше как и о том, почему они придут за мэром. А еще какое отношение к этому имеет Леон? Они спустились с террасы в сад и медленно пошли по дорожке, чтобы не отходить далеко от дома, но при этом быть избавленными от лишних ушей. «Что вам известно о том, как я помог мэру получить новое назначение?» — спросил Леон через некоторое время. «Почти ничего», — честно призналась Алиса. «Кажется, София упоминала, что вы сделали ему кулон на желание». «Именно так» подтвердил Леон. Все, кто обращается ко мне за той или иной помощью, получают кулон. Этот кулон — своего рода проводник, соединяющий человека и демона из потустороннего мира. Собирателя душ. Собиратель исполняет желания, но за это берет плату, часть души человека. И чем больше желаний, тем больше частей собиратель забирает себе. Однажды забирать станет нечего, И тогда наступает черед падальщиков. Эти не питаются душами. Им нужно тело. Тело без души. То, что вы видели, работа падальщиков. Алиса задумалась, пытаясь уложить в голове всю эту демонологию. А почему тогда они не нападают на бездушных? Наконец спросила она. Когда собиратель высасывает всю душу разум, в теле человека не остается ничего, никаких следов. Падальщики просто не чувствуют его и если же душу забирают по чуть чуть по кусочкам то даже когда ее уже нет все равно остается ее след как бы и ментальный запах кстати именно этот запах позволяет человеку без души сохранить разум так что когда за мэром придут падальщики он будет в полном сознании будет понимать что происходит тошнота уже прошедшая снова подкатила к горлу алиса сглотнула противный ком «А как же тот раз, когда мы искали бездушного? Падальщики тогда не могли прийти за мной. Во мне же не было души». Леон с улыбкой качнул головой. «Падальщикам нужно время, чтобы обнаружить жертву, чтобы прийти за ней. Это не так просто. В фильмах и книгах иногда рассказывают, как люди напрямую заключают сделки с дьяволами или демонами и отдают им свою душу за желание. Но на самом деле это крайне сложно осуществить». Стена между нашими мирами крепкая. Лишь в нескольких местах она истончается настолько, что демоны и люди могут так или иначе контактировать. И то, избранные люди не все. Ваш дом стоит как раз на таком месте, догадалась Алиса. Именно. Мне известно еще о двух. Одно находится где-то в Бразилии, второе в Исландии. Оба крайне труднодоступны. Но даже если обычный человек и сможет попасть в такое место, Чтобы вызвать собирателя, ему придется провести специальный ритуал, и только очень сильные люди смогут совладать с ним. У слабых он просто заберет душу, убьет, но и сильных может обмануть. Собиратели крайне коварны, а исполнив желание, они наверняка заберут всю душу разом. Поэтому люди и обращаются ко мне. Я связываюсь с собирателем, я делаю так, чтобы желание исполнилось и чтобы демон не взял слишком высокую плату. «Но как вы это делаете?» — не поняла Алиса. Леон развел руками. «Так уж получилось, что могу». Алиса вспомнила слова матери Влада о том, что в восемнадцать лет Леон попал в аварию, а Мирослава как-то рассказывала, что порой люди на грани жизни и смерти получают экстрасенсорные способности. Алиса тогда еще подумала, что ее видения могут быть связаны с чем-то таким — Но тут же отбросила эту мысль. С ней никогда ничего серьезного не случалось. Пусть она не помнит себя в раннем детстве, но ей наверняка рассказали бы. Или шрамы какие-то остались бы. Отбросила и забыла. А теперь вот вспомнила. «И на вас это никак не отражается?» — уточнила она. «Ну почему же?» Леон криво усмехнулся. «Очень даже. Каждое прикосновение к подстороннему отнимает у меня силы. И чем сильнее был контакт, тем тяжелее приходится после. Значит, вот что с ним было такое после того, как они убили бездушного. Тогда-то тоже контакт был... Ого, какой! Зачем же вы это делаете? Во-первых, мне за это хорошо платят. То ли в шутку, то ли всерьёз, сказал Леон. Мои услуги стоят дорого. Очень дорого. Я не могу брать плату душой, поэтому беру деньгами. А во-вторых, он на секунду задумался. Во-вторых, я не могу иначе. Считайте, миссия у меня такая. И если уж я это делаю, почему бы не брать плату с тех, кто может заплатить? На это Алисе возразить было нечего. Она, которая вечно была занята мыслями, где побольше заработать, на его месте поступала бы точно так же. В конце концов, мало что ли опасных профессий, где люди теряют здоровье, а то и вовсе могут умереть. Немало. Вот и Леон просто нашел такую профессию. В саду неожиданно показался Влад. С тревогой огляделся по сторонам, нашел глазами Леона и Алису и направился к ним. Все нормально? на ходу спросил он. Мне сказали, было какое-то происшествие. Все нормально, заверил его Леон. Думаю, мы уже можем собираться домой. Мэр устроил вечеринку, я ее своим присутствием засвидетельствовал. Дальше будет лишь пьянка, по итогам которой едва ли кто-то вспомнит, в котором часу мы ушли. Прошу, я подам машину, кивнул Влад. Еще раз окинул взглядом бледную Алису, завернутую в плащ Леона, самого Леона, и ушел. Алиса сняла плащ, протянула Леону. Тот не стал больше изображать джентльмена, и переживать, не замерзнет ли дама, плащ взял. Алисе показалось, что без него ему неуютно, потому что, когда плащ снова оказался на нем, Леон будто расслабился. Разгладились морщинки вокруг глаз. Исчезла складка на лбу. Они вернулись в дом, где в гостиной уже вовсю шли танцы. Стол застелили новой скатертью. Заставили тарелками и бокалами. С пола убрали осколки, и ничего не напоминало о позоре Алисы. Гости, конечно, обратили внимание на вернувшихся, но тут же потеряли к ним интерес, когда музыка стихла для очередной порции поздравлений мэру. Леон быстро провел Алису через гостиную в гардеробную, подал ей пальто и несколько минут спустя они были уже на улице. Машина ждала у входа, а возле нее стояла крайне недовольная София. Алиса поняла причину ее недовольства и была готова защищаться, но при Леоне та не решилась ее отчитывать. Молча села в машину, на этот раз сзади вместе с Леоном. Алисе пришлось устроиться на переднем сидении. Большие ворота отъехали в сторону, выпуская автомобиль со двора. Но стоило Владу миновать их, Под колеса внезапно бросилось что-то большое. Влад резко ударил по тормозам, пассажиров швырнуло вперед. Повезло, что скорость была небольшой, а то, что упало им на капот, сильно не пострадало. Какого чёрта?» — воскликнул Влад, вытаскивая пистолет. Он у него все же был. Алиса видела, что открывать дверь и выяснять, что произошло, Влад не торопился. Что, конечно, было правильно, с точки зрения безопасности. Впрочем, человек а это был все таки человек, хвала небесам, поднялся сам, подбежал к машине и принялся стучать в стекло водительской двери. Алиса рассмотрела, что человек этот — женщина. На вид ей было лет сорок или чуть больше, и она имела совершенно безумные глаза. Влад не открывал окно, зато свое опустил Леон. — Что случилось? — спокойно поинтересовался он. Женщина метнулась к нему. — Пожалуйста, помогите! — Что случилось? Повторил Леон. Вы же Леон Волков? Я. Вы должны мне помочь. Я не смогу вам помочь, пока вы не расскажете, что у вас произошло. По-прежнему, не выражая беспокойства, произнес Леон. Его невозмутимый тон словно подействовал на женщину. Она перестала суетиться и кричать. Начала говорить спокойно, только по щекам потекли слезы. Что-то происходит в моем доме. Торопливо, будто боялась, что ее прервут. Заговорила она, прижимая руки к груди. «Что-то страшное уже давно. Я не могу так больше жить. Я что-нибудь сделаю с собой. Но у меня двое детей и старенькая мать. Я не могу их бросить. Но и жить так больше не могу. Мне страшно». «Что именно у вас происходит?» «Много чего. Вещи сами по себе передвигаются, загораются. Постоянно протекают краны, разбиваются стекла. Много-много всего. Из-за этого мы затопили квартиру соседей. У нас теперь огромный штраф из суда, а мне нечем платить. Все деньги на ремонт уходят. Я одна работаю, тяну четверых. Если вы мне не поможете, я не знаю, что делать. Пожалуйста. По телевизору говорят, вы можете. Я узнала, что вы сегодня здесь будете. Приехала, но меня не пустили. Я ждала вас. Пожалуйста. Она еще говорила и говорила, но Леон уже повернулся к Софии. Попросил. Софи, запиши ее данные и адрес. Скажи, что приедем, как только сможем. Софи вышла из машины, отвела женщину чуть в сторону и принялась расспрашивать. Алиса во все глаза смотрела на них через лобовое стекло. Почему-то от того, что рассказала женщина, у нее уже шевелились волосы на затылке. Но она знала, на что шла, подписывая контракт.